Глава 13. По прилету водитель фирмы передал, что сеньор Навара-старший настаивает на приезде всех в их дом. То есть Анны тоже. Их встретила заплаканная Изабель, которая с порога обняла Анну и из рук не выпустила. На Фернандо никто не смотрел, как будто его вообще не было в помещении. Диего с отцом заперлись в кабинете и час что-то выясняли на повышенных тонах. Анна сидела в патио с Изабель и пила ромашковый чай, завернутая в плед. Ее не трясло. Она, на удивление самой себе, была спокойна, как удав. Зато переживала мачеха. — Не так же, дорогая. Кто бы мог подумать, Фернанда и так нехорошо себя поведет. Ты сильно испугалась? — Да нет, не очень. Судя по взглядам бросаемых на нее Фернандо, боялся скорее он. И правильно делал. Диего вышел из кабинета мрачный и позвал Анну прогуляться. Привел по лестнице на пляж. Помолчал. Я так обрадовался, когда этот паразит упомянул, что папа готов принять тебя в семью. Размечтался. Он просто решил подумать об этом. Передразил Диего интонацию старшего Навара. Вроде как подождем до сентября, а там посмотрим. Анна подошла сзади, прижалась щекой к его спине обвивая талию руками. «Посмотрим, это тоже неплохо. Точно лучше, чем русская путанка». «Не смей повторять глупости, которые говорил этот козел», — взвился Диего. «Брата по имени он теперь тоже не называл, как и мачеху. Никакая то не путанка, и никто про тебя так не думает». «Ты же сам просил одеться, как русская, забыл?» «А что это означало?» «Галашор и и моюбка? И на кого я в этом становлюсь похожа? Прости. Дега развернулся в ее объятиях и прижался подбородком к ее макушке. Рост позволял. Я велся как последний кретин. Ты замечательная, умная, храбрая девочка. И никто не посмеет подойти ко мне, пока ты со мной, потому что ты ужасно в гневе. А еще потому что я, кажется, влюбился в тебя еще, когда ты протаранила мою машину. И всем очевидно, что кроме тебя мне никто не нужен. Не надо больше притворяться, ладно?» Он замолчал, переводя дыхание после вдохновенной, хоть и запутанной тирады. Анна прижалась плотнее к его груди, скрывая счастливую улыбку и легкий румянец смущения. Они долго стояли, обнявшись, пока Бланка не заорала на весь дом. «Диего, кончай обниматься. Изабель, надо с вами поговорить. «Мы едем завтра на турнир по кольфу», – начала хозяйка дома, когда все собрались. «Это благотворительный турнир. Эстабан участвует каждый год. Мы не можем его пропустить. Но я бы хотела, если ты, Анна, не против. В качестве некого извинения я понимаю, что сделал Фернандо непростительно, и если ты откажешься, мы поймем», – Анна взяла женщину за руку, успокаивая. Та собралась с мыслями, благодарно сжав ее ладонь. «Ты поедешь с нами. Мы взяли на себя смелость заказать тебе номер, но это ни к чему не обязывает». «Конечно, я поеду», — прервала ее мучение Анна. Ей было жаль, Изабель. Она так переживала за чужих детей, а в итоге получила одни проблемы и упреки. Следующим утром, когда Тиего заехал за ней, она оделась привычно. Футболку, рваные джинсы и удобные кеды. Все, кого она должна была отогнать, уже были в курсе, что Диего встречается с Дикой Русской, и ей хотелось побыть самой собой, чтобы проверить, интересно ли ему и правда ее личность. Или он повелся на светлые волосы и длинные ноги. Дорога углубилась внутрь страны, и море пропало из виду. Гольф-клуб раскинулся на огромной территории долины в горах. Отсутствие моря он компенсировал посетителям несколькими разномастными бассейнами, спа-комплексом, прогулочными дорожками в необъятном количестве и прочими увеселениями. Номер потрясал воображение. Похоже, Изабель с Эстабаном и правда чувствовали себя очень виноватыми. Один душ с функцией массажа чего стоил. Анна радостно переоделась в купальник и халат и спустилась к Диего который уже ждал ее у бассейна. «Даже если бы мальчика тебя не позвала, я бы тебя все равно привез. Скука смертная этот ваш гольф. А так, хоть в бассейне спокойно поплаваю». Почему-то Анне казалось, что слово «спокойно» тут не очень уместно. Сначала-то они плавали, как нормальные люди, из конца в конец бассейна, потом Диего взбрело в голову поймать ее за ногу. От щекотки она сразу пошла к дну, чуть не захлебнувшись. вынырнула, откашлялась и отомстила. Они брызгались друг на друга, пока не подошла официантка из ближайшего бара и не попросила их не мешать посетителям. Вот стыдобище. Анна завернулась в полотенце, как в пранжу, и позорно сбежала в номер. Приняв душ, переодевшись и понадеявшись, что в одежде ее никто не узнает, она опасливо вышла в сад. Они договорились погулять с Диего до обеда. Взявшись за руки, они углубились в упорядоченный хаос ухоженных лугов и подстриженных кустов. — Если бы ты сам выбирал, где работать, без оглядки на родителей и деньги, чем бы ты занялся? — спросила девушка внезапно. Диего задумался. — Наверное, фотографией. Может, путеводители составлять. «А пока ездил по миру, у меня было несколько миллионов подписчиков в соцсети. Люблю открывать интересные места, пробовать новое. А ты? Переводила бы?» «Я бы хотела сама писать», – мечтательно ответила Анна. «Только боюсь. Документы я перевожу неплохо, а вот творческие вещи, литературу сложно. Думаю, писать самой будет еще сложнее». Они прогуливались по бесконечным вымощенным галькой дорожкам, когда неожиданно наткнулись на Кристину. Она под ручку с носатым субъектом в роликсе степенно дефилировала им навстречу. Заметив, Диего задрала нос и прошла мимо, старательно делая вид, что не заметила. Синяк прошел, это хорошо. Пространство заметила Анна и с удовольствием заметила, как взернулась бывшая соперница. Тропинка привела их на чистенькую конюшню. Она была не так уж далеко от основного здания. Просто прогуливаясь, они заложили изрядный круг. В манеже катались две девочки, лет десяти. Двух смирных лошадок пристегнули на корды и изображали детям карусельку. Лошади были явно спортивные, лоснящиеся мускулистые. Но против того, чтобы неспешно погулять по свежему воздуху с символическим весом на спине, Ничего не имели. Лениться умеют не только люди. Хочешь покататься? Спросил Диего, заметив заинтересованный взгляд девушки. Она хотела. Диего сходил, договорился об очереди. Пришлось подождать минут десять. По инструкции, больше двух коней одновременно в манеже находиться не должно. Перестраховываются. Когда Анна занималась на ипподроме, в одном манеже Прыгали и отрабатывали переуеты до десяти лошадей, и никто никому не мешал. Пока ждали, Анна сходила переодеться. Для нее нашлись бриджи и сапоги подходящего размера. В небольшом магазинчике за конюшней любой каприз за ваши деньги. Подходя обратно к манежу, с которого как раз выводили отработавшую лошадь, она заметила неподалеку Кристину. Она уже не прогуливалась а с непонятным выражением лица переводила взгляд с Анны на Диего. Анне это не понравилось, но инструктор уже поторапливал, так что она решила разобраться позднее. Приятная женщина в безрукавке и высоких сапогах объяснила, куда ставить ногу и где держаться. Анна, старательно изображая, что это у нее первый раз, неловко собралась в седло и удостоилась бурной похвалы. Инструктор повела ее вдоль рождения, держа лошадь под усцы и рассказывая негромко о солидат, так звали кобылу. Она, оказывается, была многократным призером выездковых соревнований, пока не состарилась. Теперь на почетной пенсии гуляет с детишками. Анна сочувственно похлопала лошадь по шее. Хорошо, что хоть на живодерню не сдали. Откуда-то сбоку донесся резкий хлопок потом характерный свист солидат проданула ушами нервничая когда петарды стали рваться пулеметной очередью одна за другой лошадь затрясла головой выдров повод из цепких рук инструктора и пустилась в скач не разбирая дороги